«Да, а что вы узнали?» — вмешалась Анастасия. Но все, что вызнали люди Стана, лишь дополняло ставшее известным ей. В городе шептались, что власть над ним давно перешла к неким загадочным и могущественным то ли людям, то ли богам, то ли злым духам, давно подмявшим под себя ратушу ярлов,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 Рыцарь взобрался на коня, вежливо поклонился Анастасии, но, улучив момент, когда капитан отвернулся, сделал ей гримасу, выражавшую неприкрытое сожаление от того, что их встреча протекла так не по-рыцарски. Анастасия показала ему язык, сама ужасно сожалея, что не удалось помериться силами. Надувшись, он принял горделивый вид.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 А вот там что такое, глянем. Зеленое поле было покрыто странными черными крышками, высотой человеку по колено, шириной в пять-шесть саженей. Анастасия насчитала их двадцать четыре, махнула рукой и сбилась, слишком много их было. Опасливо спросила, а он нас не увидит? Из дома не увидит, что мы свернули с дороги.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 Тихие вечера, неопасная луна, детский смех в бассейне. Да пропаден пропадом, этот несчастный дом, лишь бы все удалось.